Патрик Зюскент, «Амнезии и О чем это вы спрашивали? Ах да, какая книга на меня повлияла, произвела впечатление, сохранилась в памяти, вообще определила мою литературную судьбу или выбила из привычной колеи. Похоже, вы имеете в виду какой-то шок, травму. Но такие переживания обычно всплывают в страшных снах а не тогда, когда сознание бодрствует, не говоря уж о печатном или устном публичном выступлении. На это уже указывал какой-то австрийский психолог, запамятовал его имя. А статья была очень любопытная, стоит почитать. Не помню только, как она называлась. Уходил такой небольшой том в какой-то серии, вроде бы «Я и ты» или «Оно и мы» или «Я и моя самость». Что-то в этом смысле. Ее еще недавно переиздал Ровольт. А может быть, Фишер или Зуркамп? Боюсь ошибиться. В такой белозеленой обложке. Не то в голубовато желтоватой или даже в зеленоватой Что ж, возможно, ваш вопрос имеет в виду не невротравматический читательский опыт, а скорее потрясение художественного свойства как в знаменитом стихотворении «Прекрасный Аполлон». Нет, оно, по-моему, называлось не «Прекрасный Аполлон», а как-то иначе. Такое архаичное название «Торс юноши» или «Прекрасный древний Аполлон». Да, кажется, именно так, или, похоже, оно и называлось. Ну, да это к делу не относится. Ну, так вот, в этом знаменитом стихотворении великого... как его... Не могу сейчас припомнить, но поэт действительно очень славный, волоокий такой, со испаньолкой. Он еще снимал квартиру на Рю-де-Верен, для этого толстого французского скульптора, как без чего. Э -э. Квартира — это еще слабо сказано, целый дворец с парком, которого не пересечь за 10 минут. Кстати, интересно бы знать из каких средств эти люди оплачивали такую роскошь? Так вот. В этом великолепном стихотворении у него есть одна строфа, не могу сейчас процитировать ее точно, где в последней строке он формулирует прям-таки моральный императив, навеки врезавшийся в мою память. И там говорится, ты должен жизнь свою переиначить. Причем здесь книги, о которых я мог бы сказать, что их чтение изменило мою жизнь. А при том, что, когда я встаю перед этой проблемой, я подхожу к своему книжному шкафу. Подходил всего несколько дней назад и скольжу взглядом по корешкам. И, как всегда в таких случаях, то есть, когда в одном месте сосредоточено слишком много экземпляров одной породы, взгляд теряется в этой массе. Поначалу кружится голова, и чтобы остановить головокружение, я хватаю на бум подцепляю, не глядя любую книгу, уношу ее подальше, как трофей, открываю, листаю и погружаюсь в чтение. Вскоре обнаруживаю, что сделал удачный выбор, даже весьма удачный, отточенная проза, ясная логическая мысль, полно интереснейших, совершенно новых сведений и самых неожиданных сюжетных поворотов. К сожалению, в настоящий момент, когда я это пишу, Не могу никак припомнить название книги и ее автора и содержание, но вы сейчас убедитесь, что это не имеет отношения к делу, или, скорее, напротив, проясняет его. Ведь я держу в руках выдающуюся книгу, где каждая фраза – удача, и, не отрывая глаз от текста, я добираюсь до своего стула, сажусь, продолжаю читать, забываю все на свете, забываю, зачем вообще читаю, с недаемой жаждой наслаждения и новизны, открывающиеся передо мною на каждой странице. Подчеркивания в тексте или пометы, нацарапанные карандашом на полях, следы, оставленные предыдущим читателем, которые, я, впрочем, не слишком ценю, в этом случае мне не мешают, ведь фабула настолько увлекательна, проза так насыщена, в ней столько истинных перлов красноречия, что я просто не обращаю внимания на следы карандаша, а если обращаю, то соглашаюсь с моим предшественником-читателем, хотя не имею о нем ни малейшего представления, после чего обнаруживается, что все эти подчеркивания и восклицательные знаки поставлены как раз в тех местах, которые больше всего меня восхитили. И вот я продолжаю чтение, вдвойне окрыленный высочайшим уровнем текста, и духовным родством с моим неизвестным предшественником, все глубже погружаясь в выдуманный мир со все большим изумлением, следуя великолепной тропой, на которую выводит меня автор. Пока не дохожу до того места, которое, вероятно, является кульминацией рассказа и вызывает у меня громкое «Ах! Ах, какая глубокая мысль! Как хорошо сказано!» Я на мгновение закрываю глаза, чтобы обдумать прочитанное. Оно словно молния просеку освещает хаос моего сознания, открывает совершенно новую перспективу, провоцирует поток воспоминаний и ассоциаций, пронзает меня, как та самая незабвенная строка, «Ты должен жизнь свою переиначить». Моя рука почти автоматически хватает карандаш Это нужно подчеркнуть, думаю я, собираясь начертать на полях очень хорошо, и зафиксировать несколькими ключевыми словами целый поток идей, вызванный в моей памяти этим блестящим пассажем. Нужно задокументировать мое глубочайшее почтение к великолепному автору. Но, увы, карандаш не успевает прикоснуться к странице чтобы увековечить мой возглас очень хорошо. Там уже есть помета «очень хорошо» и то самое резюме, которое я только еще намереваюсь увековечить. Мой предшественник-читатель опередил меня, и почему-то его почерк кажется мне до боли знакомым. То есть это мой собственный почерк, а мой предшественник Никто иной, как я сам. Я давным-давно прочел эту книгу. И меня охватывает невыразимая печаль. Старая болезнь амнезии инлитерис, полная потери литературной памяти, снова дала знать о себе. Меня захлестывает волна разочарования, пронзает ощущение тщетности всякого стремления к познанию, вообще всякого стремления как такового. К чему тогда перечитывать хотя бы эту книгу? Ведь я знаю, что через некоторое время в памяти не сохранится даже тени воспоминания о ней. К чему вообще что-то делать, если все распадается, исчезает, превращается в ничто? К чему тогда жить, если все равно умрешь? И я захлопываю прекрасную книгу, встаю и, как побитый, как наказанный розгами неуч, плетусь к книжному стеллажу и погружаю ее в бесконечно длинный ряд стоящих там анонимных и позабытых прочих томов. В конце полки взгляд задерживается. Что там? Ах, да, три биографии Александра Македонского! Я когда-то прочел все три. Что я знаю об Александре Македонском? Ничего. В конце соседней полки стоят несколько фолиантов о тридцатилетней войне, в том числе пятисотстраничные монографии Вероники Веджвуд и тысячестраничный том «Голуманна о Валенштейне». Я все это честно прочел. Что я знаю? А тридцатилетней войне? Ничего. Полка внизу битком набита книгами о Людвиге Втором Баварском и его времени. Я их не только прочел. Я перепахал их вдоль и поперек. Сидел над ними год и в результате написал три сценария. Меня можно считать чуть ли не экспертом по Людвигу Второму. Что же я помню сейчас о Людвиге Втором и его времени? Ничего. Абсолютно ничего. Ну, хорошо, думаю я. Эту тотальную амнезию относительно Людвига Второго я еще переживу. Но как обстоят дела с книгами, стоящими вон там, рядом с моим письменным столом, на стеллаже с более изящной словесностью? Что сохранилось в моей памяти из пятнадцатитомного собрания сочинений Андерша? Ничего. Из бюля Вальзера Кёппена? Ничего. Из десяти томов хампке Меньше, чем ничего. Что я помню о, о Трестра мишенди о признаниях Руссо, о прогулках Зойме? Ничего, ничего, ничего. Ах да, комедии Шекспира! В прошлом году я перечел все. Должно же что-то остаться, какой-нибудь... Смутное впечатление, какой нибудь заглавие, хотя бы один единственный заголовок одной единственной комедии Шекспира. Ничего. Но, Господи боже Гёте, по крайней мере, Гёте, например, вот от его беленький домик, «Избирательное сродство», я перечитывал его трижды и не сохранил ни малейшего представления. Все словно ветром сдуло. Да есть ли еще на свете хоть одна книга, которую я вспомню? Вон те два красных тома, такие толстые, с красной матерчатой закладкой. Я же должен их вспомнить. Они кажутся мне знакомыми, как старый диван. Их-то я точно читал. Я в них жил в этих томах, не вылезая неделями. И было это не так уж давно. Что же это? Как называется? Бесы. Так-так, ага. «Интересно, а кто автор?» «Достоевский». М -м -м. «Да, кажется, что-то я смутно припоминаю. Дело происходит, по-моему, в девятнадцатом веке, и во втором томе кто-то стреляется из пистолета. А больше сказать нечего». Я опускаюсь на стул у письменного стола. «Позор! Скандал!» За тридцать лет, с тех пор, как научился читать, я кое-что прочел. Не так уж много, но кое-что. А что от этого осталось? Смутные воспоминания, что во втором томе тысячестраничного романа кто-то застрелился из пистолета. Тридцать лет читал, и все напрасно. Тысячи часов моего детства отрочество и юности я провел за чтением и не сохранил ничего кроме великого забвения и ведь эта напасть не исчезает напротив она только усиливается если я сегодня читаю книгу то забываю начало, еще не добравшись до конца подчас моя память отказывает уже к концу страницы и я еле плетусь от абзаца к абзацу а скоро смогу удержать в сознании только отдельные слова, которые доносятся из тьмы какого-то вечно неизвестного текста, вспыхивают, как падучие звезды в момент чтения, чтобы тут же кануть в лету, погрузиться в темный поток вечного забывения. Во время литературных дискуссий я уже давно не раскрываю рта, чтобы не опозориться, перепутав Мереке с Гоффмансталем, Рильке с Гельдерлином, Беккета с Джойсом, Итало Кальвини с Итало Свеево, Бодлер с Шопеном, Джордж Санц, Мадам де Сталь и так далее. Я целыми днями перелистываю книги в поисках какой-нибудь цитаты, потому что имя автора ускользнуло из моей памяти. А пока я роюсь в неизвестных текстах совершенно мне незнакомых сочинителей, я умудряюсь забыть, что я, собственно, ищу». Как же я могу в столь хаотическом состоянии духа ответить на вопрос, какая конкретно книга изменила мою жизнь? Никакая. Все. Какие-то. Не знаю. Но, может быть, утешаю я себя, может быть, с переходом на другой путь и резкими изменениями при чтении, как и в жизни, дела обстоят не так-то просто может быть чтение это акт внушения когда сознание исподвы незаметно пропитывается до самого дна но таким образом что не улавливает самого этого процесса читатель страдающий амнезией литературной памяти возможно изменяется при чтении но не замечает этого потому что при чтении изменяются и те критические инстанции его мозга которые могли бы сообщитьем об изменении. А для того, кто сам пишет, болезнь эта могла бы оказаться даже благом, чуть ли не непременным условием сочинительства. Ведь она избавляет от парализующего преклонения, внушаемого каждым великим литературным произведением, и формирует легкомысленно-пренебрежительное отношение к плагиату. Без Коевой не может возникнуть ничего оригинального. Я знаю, что это вынужденное, недостойное и малодушное утешение, и пытаюсь его отвергнуть. Ты не имеешь права уступать этой ужасной амнезии, думаю я. Ты должен всеми силами противостоять потоку леты. Ты не имеешь права бездумно погружаться в текст. Ты должен сохранять ясное сознание, критическое и отстраненное отношение к тексту. Ты должен возвыситься над ним, делать выписки, конспектировать, анализировать, тренировать память. Одним словом, ты должен... И тут я цитирую знаменитую строку знаменитого стихотворения, автора и название которого в настоящий момент не могу припомнить. Ту строку, которая является для меня неоспоримым моральным императивом, и навечно врезалась в мою память. «Ты должен», — говорится в этой строке, «Ты должен», «Ты должен». Как глупо! Я вдруг забыл, как точно звучит эта строка. Ну что ж, ведь смысл я всегда помню. Что-то вроде «Ты должен жизнь свою переиначить».